Проект Литрес Чтец». Таня Кель, Ханна Леншер, Астра Голд. «Любовь на забытой планете». Книга первая. Текст читают Виктор Самарин, Екатерина Булгару и Александр Иванов.